Глава шестая. — Вы так и не объяснили, почему я здесь? Петр вышел из ванной комнаты в махровом халате. Он интенсивно теребил полотенцем волосы и тер лицо. — Какое блаженство, наконец, насладиться водными процедурами, одеть чистое белье и нормально поесть! Евгения Сергеевна накрывала на стол и делала вид, что не слышит вопроса сына. «Мы будем обедать на кухне? А почему не в гостиной?» Петя появился возле стола, схватил с блюда ломтик сыра и закинул в рот. «Где отец? Где Маша?» «Иди, переоденься и сядем за стол». «Мама, ты почему не отвечаешь?» «Все время у тебя какие-то тайны и недомолвки». Евгения Сергеевна наконец остановилась, вытерла фарту к руки и посмотрела на сына. — Сначала обед, потом ты получишь разъяснение на все вопросы. Ел Петр жадно и быстро. Насытился скоро и, отвалившись от стола, промакнул рот салфеткой. — Невероятно вкусно! Спасибо! Могла бы и рюмочку предложить. Мать почти не дотронулась до своей тарелки. Она с тревогой наблюдала за сыном. — Напился уже. Хватит! Столько неприятностей из-за этого алкоголя! Не увеливай, Повторяю вопросы. Где отец? Где Мария? Почему я у вас в квартире, а не у себя? Отец приедет позже. Ты знаешь, какое время тревожное. Он пропадает на службе. Вот с Марией все сложнее. Пивоварова помедлила, потом решительно заговорила. Она решила рожать в Швеции. А я... Реплика Петра прозвучала по-детски беззащитно. «Петя, мы до сих пор не знаем, как вытащим тебя из этой ситуации. До суда ты будешь дома. Что решит судья, знает только Всевышний и может предполагать адвокат. Мы не могли повлиять на решение твоей жены. И более того, даже согласились с этим поступком. Европа закрывается от нас. И очень хорошо, если будет возможность легально посещать другие страны» кроме Египта и Арабских Эмиратов. Мария за это время вступит в наследство деда Карлсона, и при рождении ребенок получит шведские документы. Через несколько месяцев мы встретим твою жену в Шереметьево с внуком. Женщина отвела взгляд. — И что тебе делать одному в пустой квартире? Петр молчал. Мать знала такую привычку сына такие моменты она понимала, почему дала ему это имя. Недаром имя Петр с древнегреческого языка переводится как камень. Мать потрепала мужчину по плечу. «Не застывай, не превращайся в соляной столб. Ничего не произошло. Все живы и здоровы. Со мной-то можно было посоветоваться. Я словно пустое место», — обиженно пробурчал Петя. И кто ее заберет из роддома, кто имя даст, кто сообщит нам вес ребенка. Не разыгрывай трагедию, сын. Сколько лет вы вместе, а твоя жена так и не стала нам близкой. Она меня мамой никогда не называла, хотя, по сути, она сирота. Мать погладила Петра по руке. Я честно пыталась с ней поговорить, но она слушать ничего не хотела. А тебе надо отдохнуть, расслабиться и хорошо выспаться. Дальше видно будет. Какой спать? Мне надо закончить оформление документов для приюта. Осталась самая малость. Подписи все собраны. Я даже подрядчиков на проведение электричества нашел. Не знаю только в силе нашей договоренности или нет. Пока я по камерам слонялся, может, электрики другую работу взяли? На сегодня никаких дел. Я постелила в вашей спальне. Ты права. Я прилягу, а когда приедет отец, разбуди меня. Анатолий Михайлович вернулся домой раньше обычного. Жена звонила каждый час и стояла над душой. По случаю возвращения сына Евгения сама пропустила репетицию хора, чего никогда не случалось. Того же она требовала от мужа евгения сергеевна считала что родители должны окружить петра особенной заботой и вниманием тогда сын быстро придет в себя после заточения мужчины расположились в гостиной евгения сергеевна заранее накрыла столик с дорогим алкоголем и нехитрыми закусками сама ушла в другую комнату чтобы не мешать беседе отца с сыном ради такого случая жена даже разрешила анатолию михайловичу раскурить гаванскую сигару прямо в гостиной. Вечер оказался полным дозволений, то есть разрешалось от души выпить и покурить, не выходя на холодную лоджию. — За твое здоровье, сын! — И за твое здоровье, папа! Мужчины чокнулись, запрокинули в себя янтарную жидкость и смачно, почти синхронно разжевали подольки лимона. — А теперь расскажи, как ты попал в эту квартиру? Следователь мне что-то говорил, но хочу услышать из первых уст. Пришел бы на свиданку, узнал раньше. С упреком произнес Петр, потом махнул ладонью. Знаю, что не хотел светиться, можешь не оправдываться. Ничего ты не знаешь. Для того, чтобы история не попала в средства массовой информации, пришлось изрядно попотеть. Не так давно мы лепили из тебя героя, а тут на тебе какой конфуз. — Да уж, конфуз, по-другому не назовешь. Хорошо, что ты меня в убийце не записываешь. Не знаю, что произошло на самом деле, но ты мой единственный сын, и я всегда буду на твоей стороне. Однако дело выглядит очень прозрачно, поэтому выковыривай из памяти каждую мелочь, которой ты можешь не придавать никакого значения. Дело в том, что я толком и не знал этого товарища. С другими ребятами мы общались, рассказывали друг другу о близких, семьях, о том, что осталось на родине. Я тоже откровенничал, но, конечно, ни словом не упоминал, что сын генерала. И парни попались нормальные. Никто не смотрел эти дурацкие репортажи и ролики по телевизору, которые по твоей просьбе наснимали телевизионщики. Иначе прикалывали бы при каждом удобном случае. Я сам увидел уже после возвращения, когда в пансионате восстанавливался. Как же я смеялся. В этих репортажах я никак не тянул на бравого солдата. Скорее на бравого солдата Швейка. Какой-то шальной, стукнутый пыльным мешком, со взглядом от выпитых рюмок. Петр прыснул в кулак. Один в один Йозеф Швейк, торговец краденными беспородными собаками, с поддельными родословными. Именно в пансионате после просмотра этих шедевров мне пришла в голову мысль заняться обустройством приюта для животных. Пивоваров усмирил хохот и вытер выступившие слезы. Так вот, мы делились друг с другом о том, кого и что оставили в мирной жизни. А вот Списиевцев вел себя немногословно. Однако было понятно, что он гражданин из мест не столь отдаленных. Причастность к криминалу в нем выдавала блатная речь, наколки на руках и тяжелый взгляд. Я с ним не дружил, да с этим парнем никто не сближался. Как-то получалось, что он сам держал дистанцию. Он и еще один товарищ поступили героически, когда затянули меня в траншею, После взрыва, после того, как оторвало ступни, я ничего не чувствовал. Вероятно, находился в шоковом состоянии. А мужики увидели, как меня подкосило, ползком добрались и, под руки, не поднимая голов, затащили в безопасное место. Потом я узнал, что одного моего спасителя вскоре тяжело ранило, и он скончался, не дождавшись помощи. И я не помню его лица. А вот с Песивцева память зафиксировала четко. Он тащил меня и дышал в лицо. От него пахло алкоголем, сигаретами и землей. Тогда заплетающимся сознанием я вдруг подумал, откуда мужик взял выпивку? С этим было строго. Петр замолчал, снова прокручивая в голове кадр тяжелых воспоминаний. Анатолий Михайлович поднялся, подошел к окну и, не поворачиваясь, спросил, Почему ты ничего об этом не рассказывал раньше? Не было случая, да ты и не спрашивал. Кому я нужен со своими сопливыми воспоминаниями? Не говори так. Отец засунул руки в карманы и вздохнул. Прости меня. Как всегда, на все хватает времени, кроме близких людей. Давай выпьем. Генерал вернулся в кресло, развил по рюмкам коньяк и, не призывая к солидарности, выпил. Твой сослуживец нашел тебя? Он просил денег? Мы встретились случайно. Я оформлял документы в МФЦ и столкнулся со Списивцевым. Он то ли получал, то ли сдавал какие-то бумаги. Его лицо вспомнилось сразу, а когда он заговорил, сомнений совсем не осталось. От него пахло алкоголем, табаком и землей. Виталий был одет в ту же одежду, что и там, на СВО. Рядом с ним я вдруг почувствовал себя везунчиком в стильной одежде и дорогой обуви, несмотря на то, что мои ботинки двигались при помощи искусственных ног. От меня пахло дорогой парфюмерией, а от него землей. Петя помолчал. Мы договорились встретиться. К себе из-за беременной Маши я пригласить товарища не мог. Он дал мне свой адрес. Вообще, это я хотел ему как-то помочь. «Да, деньги он действительно просил, но у меня не было возможности оказать ему ощутимую материальную поддержку. Я осунул ему пару тысяч, больше попросту не было. Ты сам знаешь, что мама одолжила деньги на платежи, чтобы я смог запустить собственное дело. Я предложил Списивцеву работу в приюте, но он лишь рассмеялся. Его такой вид деятельности не устраивал». — Давай по порядку. Ты встретил знакомого. Он предложил вместе посидеть, назвал свой адрес, и ты поехал с ним, так? — Не совсем. Спесивцев уехал вперед, а у меня еще были дела в городе. Я появился в его дворе часа через два. Мы встретились с Виталием возле подъезда. Он шел из магазина с пакетами. По звякающим стеклянным звукам я определил, что он спустил мои же деньги на выпивку. Помню, когда вошли в холл, то консьержка не проронила ни слова, лишь укоризненно проводила нас взглядом. Это потом стало понятно, что товарищ не особенно церемонился с соседями. Я понятия не имел, что квартира, в которую он меня пригласил, съемная, и что сам он из Королева. На тот момент я вообще о нем ничего не знал. Это потом следователь Ведерников прочитал целую лекцию о том, что с малознакомыми людьми нельзя садиться за один стол, а тем более пить водку. Только было уже поздно. Квартира, где жил Списивцев, оказалась невероятно запущенной. Однако угадывались черты былого довольно приличного ремонта. Мы обосновались на кухне. Из закуски хозяин предложил мне маринованные огурцы. Их можно было есть без боязни, потому что банку с корнишонами он открыл при мне. Колбасе, хлебу и сыру, которые он достал из холодильника, я не притрагивался. Может, поэтому меня так быстро сморило. Для себя я решил, что посижу немного, выпью чисто символически, и ретируюсь. Дома ждала Маша хотя я позвонил и предупредил, что могу задержаться. Мы вспоминали знакомых, говорили о политике, об окончании СВО и о планах на будущее. Я толдычил про свое, про приют, а у него на уме сквозил вольный ветер. Я думаю, что он наметил для себя два пути. Или в места не столь отдаленные, или снова на СВО. Такие люди плохо приспосабливаются в мирной жизни. На передовой я встречал таких же отчаянных. Так почему-то не ушел. Я в камере часто возвращался мысленно на ту кухню. В какой-то момент меня словно пригвоздило к стулу. Но я нашел в себе силы встать. Помню, я сходил в туалет и вернулся назад в твердой уверенности распрощаться с хозяином. Виталий много говорил, он не давал и слова вставить. Мне пришлось целый день провести на ногах, культи устали и ныли от долгой ходьбы. Я снял протезы на время, пока не приедет такси. В этот момент и началось странное. Попытка вынуть из кармана телефон ни к чему не привела. Пальцы запутались, и в эту секунду я отключился. А остальное ты знаешь. Утром появилась полиция и меня забрала. Мне нечего больше добавить. Вы ругались или спорили? Нет, для этого не было причин. Ты держал в руках нож? Может, резал огурцы? Маленькие корнишоны я доставал из банки вилкой. Никакого ножа на столе я не видел. Как этот окровавленный предмет оказался в твоей руке? Я не знаю. Пивоваров еле сдерживал крик. «И хватит, папа! Снова отдала дом! Мне этих допросов хватило в РУВД!» «Ладно, успокойся. Я просто хочу понять и помочь». Мужчины немного помолчали. Потом отец снова задал вопрос. «А что за история с суицидом?» «Не было никакой истории. В камеру попали два дебила». Петр немного успокоился но в голосе еще звучали нотки раздражения. Они когда-то чалились на зоне вместе со Списивцевым. До них дошел слух, что я отправил на тот свет их дружка. Вот они решили пугануть меня ночью. Думаю, что убивать не хотели. Сначала подвесили на простыне за оконную решетку, потом один держал и наблюдал, чтобы я действительно не задохнулся, а второй в это время звал охрану. Сам понимаешь, что с двумя беспредельщиками я бы справиться не смог. Эти два дебила и выдали охраннику версию, что я сам залез в петлю. А они меня вызволяли. Герои провались они пропадом. Зато после этого инцидента в больничку попал на неделю. Хоть выспался нормально, не прыгал как заяц от каждого шороха. Теперь надо думать, как выпутаться из этой ситуации. Если адвокат Войцеховский приложит все усилия, то можно рассчитывать на снисхождение суда. Об условном сроке речь не идет, но на минимальный можно надеяться. Статья тяжелая. Я попытаюсь найти ходы и решить вопрос. Я уже ни во что не верю. Жизнь потеряла смысл. Мария уехала. Я не увижу первые дни своего ребенка, а может и годы. Петр. Тяжело вздохнул. — Скажи мне, отец, почему ты не мог повлиять на Марию? Из-за чего она вот так взяла и покинула страну? Почему вы с мамой не были с ней рядом? Она так нуждалась в семье и заботе. Вот только не надо перекладывать ответственность на нас с матерью. Мы старались как могли. Ты знаешь упрямый характер своей жены. Думаю, что она так и не простила нас за то, что ты отправился на СВО. Она во всем винила меня. Ты же ей обещал, что со мной ничего не случится, а я оказался на передовой. И вот как результат перед тобой калека. Ты считаешь, что она не имела права отгораживаться от вас? Вот поэтому Маша и покинула страну. Ей было страшно оставаться одной. А вы оказались поддержкой так себе, никудышной. Почему в этой ситуации никто не думает о нас? Генерал рывком поднялся и зашагал по комнате. Он сверкал белками глаз, иногда останавливаясь и обращаясь к сыну. «Сколько раз за последнее время к матери приезжала скорая помощь? Мы тебе не говорили, не желали тревожить и волновать. И ты думаешь, мы не хотим увидеть внуков? Не хотим услышать детский смех? У всех страдания, у целой страны». Сколько матерей потеряла своих сыновей, Сколько слез пролито, Сколько парней вернулось С искалеченными телами и душами, А твоя жена предпочла уехать в Европу И не делить судьбу с собственным народом. Мы сейчас все в одной лодке И должны сплотиться, Встать в ряд, как один, во славу Родине. — Послушай, отец, — Петр тоже поднялся, — Или ты прекращаешь говорить как глашатай с площади. Или мы прекращаем посиделки. А то вечер перестает быть томным. Если хочешь участвовать в агитации, шагай на телевидение. Там обычно раздают готовые рецепты и советы те, чьи сыновья сидят в других странах в теплее безопасности. Так что обойдусь без твоих призывов. Я видел, что такое смерть. Тебе меня учить поздно, да и не нужно. Уже ничего не изменить. Анатолий Михайлович слушал тираду с выпученными глазами. Он не ожидал такой твердости от сына. А тот перевел дух, повернулся к столу, налил в обе рюмки и одну протянул отцу со словами. «Случилось то, что случилось. Придется пойти по этапу, значит, так тому и быть. Дела с приютом придется заморозить на неопределенный срок». На пару дней останусь у вас, потом переберусь к себе. Надо подготовить комнату для малыша. В полицию сам сообщу о смене адреса. За меня беспокоиться не надо. Я не беременная женщина на позднем сроке. Петр осушил рюмку, втянул носом воздух, через секунду с шумом выдохнул. — Хочу попросить у тебя помощь в одном вопросе. — Конечно, спрашивай. Генерал стряхнул в себя удивление, по примеру сына выпил коньяк и разместил в глазах озабоченность. Его очень удивили перемены в поведении сына. И такой Петр ему нравился больше. «Все, что в моих силах. Я хочу забрать тело Списивцева и похоронить. А ты здесь с какого бока? У Списивцева никого нет, и хоронить его некому». Я ему не родственник и не уверен, что смогу получить тело для захоронения. А он все-таки спас мне жизнь. Следователь сказал, что он из города Королева. Хоронить в Москве без прописки нельзя. Так вот, надо как-то получить тело и решить с местом на кладбище в Королеве. А уже с перевозкой, с гробом, я решу сам. Ты думаешь, что тело еще в морге? Столько времени прошло. Максимальный срок хранения трупа — два месяца. Петя закатил глаза. Боже, что я говорю! Срок хранения словно о каком-то продукте. Держать тело в морге можно только два месяца. Если сотрудники не в состоянии найти близких, родных или тех людей, кто может позаботиться об усопшем, то держат покойника дольше. Они навели справки и выяснили, что солдата забирать некому. Никого из близких у солдата нет. Соответственно, нет смысла держать тело долго. Даже судимых участников СВО военкомат просто так не закапывает. Обязательно отдельная могила, залп и прочие солдатские почести. Однако в случае с Виталием история другая. Погиб-то он не на фронте. Первые дни не похоронили, а потом военкомат думать о нем забыл. Военным сейчас заняться есть чем. Не тебя просвещать, сам знаешь. Так вот, сегодня я звонил в морг, там ответили, что тело планируют захоронить завтра после обеда, потому что все сроки вышли. Поэтому я к тебе и обращаюсь за помощью. За такой короткий срок мне разрешения никто не выдаст. Тем более после таких подозрений. Великодушный убийца хоронит покойника, которого сам и порешил. В общем, ситуация еще та. Завтра с утра я сделаю несколько звонков. Даже не сомневаюсь, что вопрос утрясем. Надо сообщить в военкомат. Твой сослуживец героя СВО и после смерти может претендовать на определенные льготы в вопросе похорон. Анатолий Михайлович вздохнул. В том-то вся и проблема. Если бы были родственники, мы обошлись бы штрафом, выплатой компенсации но договариваться о смягчении наказания не с кем. Мужчины снова вернулись на свои места, и снова тяжелая рука генерала наполнила рюмки. «Давай последней Завтра тяжелый день». Анатолий Михайлович дождался, когда сын выпьет, отодвинул от себя полную рюмку и потер щетинистый подбородок. «Так что мы имеем в сухом остатке? Ты не убивал товарища?» Значит, в квартире был кто-то третий. Я миллион раз мысленно возвращался в ту квартиру. Расположение простое, прихожая, комната с диваном, шкаф, два кресла, журнальный столик и телевизор. В ванную я заходил вымыть руки. На кухне самое крупное сооружение — это холодильник, спрятаться практически негде. А балкон или лоджия... Мы затеяли посиделки, когда наступил глубокий вечер. Шторы на окнах были задернуты. Но я поинтересовался у следователя Ведерникова. Он ответил, что балкона нет и пожарной лестницы рядом с окном тоже. Значит, этот третий вошел через дверь. Хозяйка квартиры сказала, что имела всего два ключа, один из которых отдала Списивцеву. — Ну, положим, это еще ни о чем не говорит. Любой ушлый домушник скроет замок совершенно бесшумно за минуту. Да и слепок с ключа можно сделать очень быстро и незаметно. Осталось только узнать, кто этот невидимый гость. Петр неожиданно почувствовал, что перебрал. Его потянуло в сон, но он тряхнул головой и сконцентрировался на беседе. Я думаю, Ведерников толковый следователь. Он разберется. Во всяком случае... У меня сложилось о нем такое впечатление. А вот у меня другое мнение. Генерал, немного поразмыслив, все-таки забросил в рот коньяк, следом отправил дольку лимона и, сощурив глаза, проживал: Думаю, что для следователя все очевидно. Он уже нарисовал ясную для него картину. Виноват тот, кого полиция обнаружила с ножом в руке. И адвокат Войцеховский думает так же. Ведерников еще покопается, потянет время. Потом отправит материалы до следования в суд. На этом все и закончится. Есть еще один момент. Мария как-то проговорилась твоей матери, что нашла толкового следователя. Да и не следователя, а стажерку из следственного комитета. Эта девица как раз и нашла Карлсонов. Ты тогда находился в реабилитационном центре. И толком, наверное, не помнишь эту историю. Маша что-то рассказывала, но я особенно не вникал. Началось все в нашей, то есть в вашей квартире, а именно здесь. Помню, мы дико ругались, дело было поздним вечером. Вот тогда и появился следователь из следственного комитета с какой-то смешной фамилией. Как же, забыл. Петр нахмурил брови и щелкнул пальцами. Трещоткин! Вот он что-то говорил про труп в парке, про записанный на бумажке номер телефона, который нашелся в кармане покойного. Вроде бы номер, вроде бы номер принадлежал Маше. Потом все закружилось. Тут в армию, следом ранение, госпиталь. Одно я понял, что у Маши появились родственники в Швеции. Так каким боком эта стажерка? Сам толком не знаю. Но вроде бы Мария обратилась к этой девице с просьбой о помощи, чтобы та по своим каналам выяснила нюансы дела. Девушка действительно оказалась прыткой и уже встречалась с адвокатом Войцеховским. И что мне со всем этим делать? — Не тупи, сын. Позвони ей сам. Поговори. Расскажи, что произошло на самом деле. У меня мозоли на языке от этой пустой болтовни. Все, что мог сообщить, я в письменной и устной форме изложил следователю, а тот, соответственно, поделился с адвокатом Вейцеховским. Так что добавить нечего. Но дело твое. Я хоть что-то предлагаю. Но учти, что сейчас не то время, чтобы полагаться на отмазку или взятку. И договариваться со следователем или с судьей я не буду, даже если через третьи руки». В данный момент все, как под лупой, за коррупцию пачками сажают. Даже в мыслях не держал. Петр устало потер виски. Ты знаешь, я так утомился за последнее время, что смирюсь с любым развитием событий. Не думаю, что в тюрьме страшнее, чем на передовой. Только одно переживание. Только бы Машка родила здорового ребенка. Ей столько всего досталось. «За жену не тревожься, бабы как кошки живучие, а мы с матерью окажем ей всяческую поддержку. И все же, я думаю, рано сушить сухари. В один момент следствие может перевернуть ситуацию с ног на голову». Петр спал тревожным сном, и снился ему старый зэк с золотыми зубами, корявой мордой и с наколками на каждой руке. В СИЗО уже пришла справка о вступлении приговора в силу, и он ожидал того дня, когда сотрудники ФСИН придут и отправят покоцанного волчару по этапу вместе с другими осужденными к месту отбывания наказания. В СИЗО ему было все знакомо. Он также имел четкое представление и знание о том, что происходит на зоне. Такой информацией он без сожаления делился сокамерниками. Зэк размахивал синими руками и разбрасывал вокруг себя искорки с пеплом, которые летели кометами из папироски. Беломорину он кичливо зажимал большим и указательным пальцами. Никто не знал, откуда рестант получает греф в виде дефицитных на сегодняшний день папирос-беломор-канал. Да, собственно, никто и не спрашивал. Он, как матерый лектор, вещал над треснутым голосом. На зоне главное не распускайте сопли. В столовке есть отдельный угол с несколькими столами, это петушиные столы. Обычные мужики, козлы, блатные, могут вступать в контакт с петухами только в одностороннем порядке. Ему можно что-то дать, а вот брать не моги. Здороваться за руку с ними нельзя, и бить только ногами или палками». Если кто-то возьмет из рук опущенного алкашку, сигареты или наркоту, то его тоже могут загнать под шконку. А уже про жатву, чай, одежду или обувь речи нет. Рассуждение старого зека перебил густой бас. — И откуда ты такой осведомленный выискался? А я с тех краев, где народ батрачит для того, чтобы сказку сделать былью. Рот Зека растянулся в усмешке, сверкнув золотыми коронками. В камере раздался смех. Сквозь дрему Петр не мог понять, где находится. Рядом с сокамерниками, в родительской квартире или уже на зоне. Он вдруг вспомнил стихи Михаила Щербакова, на которые случайно наткнулся в интернете. А где-то позади, за далию и за пылью, остался край чудес. Там человек решил, что он рожден за тем, чтобы сказку сделать былью. Так человек решил. Да, видно, поспешил. И сказку выбрал он с печальной развязкой, И призрачное зло в реальность обратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой? Да слишком много дел и слишком мало сил. Еще он вспомнил небольшой сибирский городок Киселевск. Ему пришлось там побывать в командировке. В одном районе города вдоль дороги сибиряки соорудили стеллу, посвященную первой комсомольской ячейке. Там и разместились эти слова «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». А через дорогу, напротив, кафе с названием «Лесная сказка» угощало всех желающих доброй выпивкой. Пивоваров подумал, что куда ни кинь, везде сказка которая во всех вариантах становится реальностью. И каждый может из этой сказки соорудить быль. Кто-то становится передовиком труда, а кто-то, нализавшись в кафе с дружбанами, утром в состоянии поднять голову, только чтобы опохмелиться. Светлана достала из сумки большую шоколадку. Патологоанатом скептически глянул на подношение и скривил губы. Она остановилась на пороге прозекторской, не решаясь двинуться дальше. Стажерка стянула с головы шапку и сделала вид, что потирает нос мохнатым помпоном. При посещении морга ей всегда казалось, что придется втягивать в себя воздух мертвых и вместе с воздухом получать ненужную информацию с того света. В помещении стоял запах дезинфицирующих средств и формалина, Но и эти вещества не заглушали стойкий дух смерти. — Тяжело дышится у вас, — созналась Антипенко. Ну, — Но ты же не в цветочную лавку пришла, ни в парфюмерные отделы и ни на шоколадную фабрику. Петрович снял очки, засунул душку в вырезни свежего халата и вздохнул. — Не коньяк пять звездочек и даже не три, но тоже пойдет. Давай, что ты там принесла? Доктор сунул плитку в карман. «Подношение так себе, но смотря от чего тебе от меня надо». Антипенко уже приходилось встречаться с сотрудником морга, которого все звали Петрович. Лицо его напоминало старую картофелину, вероятно, от тяжелой работы и от того, что доктор уважал такое дело, как закладывать заворотник. Хотя в непотребном состоянии его никто не видел. Нареканий к его труду тоже ни у кого не возникало, потому что выполнял он свою работу качественно и почти всегда вовремя. Светлана, по примеру, старших товарищей тоже называла патолога-анатома только по отчеству Петрович. На самом деле она не знала полное имя и фамилию доктора, а он снисходительно ухмылялся, так, чтобы стажерка не заметила, но не поправлял менторским тоном и не заставлял соблюдать субординацию. Говори, зачем пришла. Доктор наклонил голову и снисходительно посмотрел на молодую визитершу. Он знал, что новым сотрудникам нужно время для того, чтобы очерстветь, принюхаться и нарастить кожу. К виду смерти привыкнуть не так просто. Пойдем на улицу, покурим. Светлана вышла в коридор и с явным облегчением втянула в себя воздух Только потом обернулась и глянула на патолога-анатома, который прикрыл за собой дверь и направился к выходу. — Вы бы накинули что-нибудь на себя. Зима все-таки. Светлана обратилась к затылку доктора и зашагала следом. — Не проявляй ненужную заботу. Петрович обернулся, и Антипенко уловила отдаленный запах алкоголя. Она поняла, что доктор уже принял для сугреву. — А почему бы нет? Имеет право. При такой работе допинг просто обязателен. Да я хочу кое-что уточнить, доктор. Светлана поставила акцент на слове «доктор». Она хотела показать, что между ними двоими именно Петрович – босс, а она лишь так, стажерка. Вы делали вскрытие с Писивцева. Это который? После поножовщины. Сослуживцы выпивали, вероятно, что-то не поделили ты мне подробности дела не рассказывай перебил петрович поведай подробности тела короче ясно одно это не висяк хотя на мой взгляд не все так очевидно один собутыльник ткнул другого в шею кухонным ножом тот скончался от потери крови вот теперь припоминаю а что там неясно я все записал в заключении вы точно ничего не пропустили послушай милая моя У меня стаж работы, как твоя маленькая жизнь. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению вашу квалификацию. Но, может, с анализом крови было что-нибудь не так. Или на теле были следы от инъекций. Подожди. Петрович вернулся в кабинет и через минуту вышел. В руках он держал папку, а в зубах зажимал сигарету. Сама можешь посмотреть протоколы вскрытия. Они вышли на улицу. Света смахнула перчаткой снег со скамейки и присела, разместив на коленях папку. А Петрович, засунув одну руку в карман халата, остался стоять. Он смачно прикурил, закинул голову и с удовольствием выпустил струю табачного джина из легких. Через минуту девушка подняла глаза и спросила с задумчивым видом. Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 января. В морг труп попал как раз двадцать первого, а вскрытие вы произвели только двадцать третьего. Почему тело лежало так долго? Ничего удивительного. В тот день вместе с трупом Списивцева в морг привезли еще несколько тел. Помнишь нашумевшее дело с убийством в ресторане Розовый ветров»? Помню. По сводкам замочили какого-то банкира вместе с женой и охраной. Ишь ты, вливаешься в профессию, сленгом обрастаешь, замочили, висяк. Для юной леди не камильфо, а для начинающего следователя то, что нужно. Петрович оголил прокуренные зубы в улыбке, но быстро вернул на лицо серьезное выражение. Именно. Вот тогда всех привезли сюда. Дело не терпело отлагательств. Полиция требовала скорейших результатов по вскрытиям. Пришлось отложить всю работу на потом и заняться вскрытием тел банкира и его окружения. Со Списевцевым было все ясно. Убийство на бытовой почве. Родственники над душой не стояли, не требовали выдачи тела для захоронения. Вот я и занялся в первую очередь тем, на чем настаивало начальство. А руки до солдата дошли только двадцать третьего. — Петрович, — А давайте представим, если перед тем, как зарезать Списивцева, его опоили какими-нибудь препаратами, например, наркотиками или снотворным. Могли такие вещества раствориться, я не знаю, испариться за трое суток, и вы в крови ничего не нашли. Зачем опаивать мужика? Анализ крови показал лошадиную дозу алкоголя и небольшое количество обезболивающих препаратов. Настолько лошадиную, что человек с криминальным прошлым, у которого в крови навыки самозащиты, не смог сопротивляться. Он воевал на фронте, а до этого выживал в местах не столь отдаленных. На этот вопрос я ответить затрудняюсь. Патологонатом замешкался и, затянувшись, выдохнул дым вместе со словами «Следов от уколов на теле Списивцева я не обнаружил» и не мог я совершить ошибку или что-то упустить. В протоколах вскрытия зафиксирована каждая мелочь. Я не сомневаюсь в вашем профессионализме, но я также знаю, что некоторые препараты невозможно обнаружить в организме после определенного промежутка времени. Не могу не согласиться. Петрович щелчком отправила курок в сторону урны, и, зябко подняв плечи, сложил руки на груди. Есть целая группа средств, которые относятся к барбитуратам. Препараты оказывают угнетающее влияние на центральную нервную систему. Причем степень влияния зависит от дозировки. Препарат может действовать как снотворное и расслабляющее. При введении больших дозировок можно довести пациента до состояния наркоза. Доктор потер разъявшие ладони и сунул их под мышки. Интересная история названия барбитуратов. Барбитуровая кислота появилась на свет в 1864 году в Мюнхенской лаборатории химика по имени Адольф Байер. Вот он и дал название открытию в честь своей девушки, Барбары. Все это очень интересно. Светлана заметила, что Петрович замерз и, скорее всего, мечтает о рюмочке с бутылочкой, которая ждут его в столе на нижней полке. Но она не могла уйти, не добившись результата. И все-таки вариант с отравлением возможен? Дело в том, что даже профессор-биохимик не скажет, сколько держится в биологических тканях и жидкостях то или иное вещество. На это влияет множество факторов. Например, состояние здоровья, образ жизни, возраст и конституция человека. У толстых людей препараты скапливаются в жировой прослойке и скорость их выведения ниже. Также и у пожилых граждан метаболические процессы проходят медленнее. Группа барбитуратов насчитывает более 2500 химических соединений. Все отличаются по фармакологической динамике и в сочетании с другими препаратами могут влиять на метаболизм, то есть на время выведения препарата из организма. Все это интересно, доктор. Давайте все-таки поговорим о средствах, которые испаряются в короткий срок. И все же давай по порядку. Несмотря на латентную любовь к бутылочке, которая ждала в столе, любовь к медицине победила. Петрович, казалось, не замечал того, что по ходу разговора уже притоптывал ногами. Существует несколько степеней воздействия. Ультракороткую степень мы рассматривать не станем, потому что пациент погружается в сон при помощи инъекции. Как я уж говорил, на теле Списивцева следов от укола я не обнаружил. Еще одно воздействие несет в себе длительный эффект. Этот случай мы тоже отметаем, потому что препараты имеют Более пролонгированный срок действия, и их можно обнаружить в моче до семи дней включительно. Покойник тоже в этом смысле чист. Есть еще одна степень воздействия, я правильно понимаю, доктор? Да. И если твоя гипотеза верна, то я вполне мог упустить следы медикаментов. Существует короткая и средняя степень воздействия. Барбитураты этой группы применяются в качестве снотворного. Оборот таких лекарств ограничен, потому что передозировка может привести к остановке дыхания. Кстати, одним из таких препаратов воспользовалась для самоубийства Лилия Брик, возлюбленная Владимира Маяковского. Действие лекарства начинается через 15-40 минут после приема. Из организма такие вещества выходят в течение двух-трех суток. Доктор замолк, соображая, потом начал рассуждать словно про себя. Если предположить, что каким-то образом барбитурат попал в организм с писивцева, то это была незначительная доза, рассчитанная на кратковременный эффект. Ни в крови, ни в моче никаких подозрительных веществ я не нашел и не мог ничего найти, потому что период вывода краткосрочных барбитуратов из крови составляет от 19 до 30 часов. «Конечно, не могли ничего обнаружить, потому что прошло около трех суток», язвительно ставила Светлана. «Вы, медик с огромным стажем, разве могли допустить ошибку? Или все-таки что-то упустили?» Патолог там поджал губы и развел руками, мол, что я мог поделать в той ситуации. Свою задачу я выполнил. Антипинка поднялась и сравнялась ростом с высоким, но слегка сутулым доктором. Итак, подведем итоги. Собутыльники могли употребить вместе с водкой какой-нибудь препарат и отключиться. Светлана уставилась на Петровича. Тот слегка пожал плечами и как-то нехотя кивнул. В квартиру проникает кто-то третий, убивает одного, второму вкладывает в руку нож и удаляется. Как вы думаете, такая картина вероятна? Построение предположений и версий не моя работа. Патологическая анатомия – это научно-прикладная дисциплина, изучающая патологические процессы и болезни с помощью научного исследования. Я оперирую точными данными, а фантазии больше по вашей части. Светлана почувствовала, что Петрович рассердился. Она так и не поняла, то ли он досадовал на себя из-за допущенной оплошности, то ли на нее молодую стажерку, которая осмелилась намекнуть на неполное служебное соответствие, то ли утомила долгая разлука с вожделенным напитком. Она попыталась загладить свою дерзость. Хоть попытка и оказалась неказистой, но была принята доктором благосклонно. — Спасибо, Петрович. В следующий раз принесу коньяк, как минимум три звезды. Она примирительно махнула рукой и проводила доктора взглядом, который кивком ответил на неловкое извинение и прытко скрылся за дверями морга. Светлана решила не возвращаться на службу. Трещоткин подумает, что она в Д а Ведерников решит, что стажорка вск Вот такая затейливая судьба у слуги двух господ. Антипенко нырнула в подземный переход, мурлыча себе под нос веселую песенку из кинофильма Труфальдина из Бергама по пьесе Карла Гальдони «Слуга двух господ». А я такой, а я упрямый, я Труфальдина из Бергама. Она почти закончила собирать чемодан, как хлопнула входная дверь. Света хотела уйти по-английски, без драматических объяснений, а разговор оставить на тот момент, когда острота момента спадет и страсти улягутся. — Видно, уйти по-тихому не получится, — прошептала одними губами Света. Она застегнула молнию на чемодане, стянула его с кровати, шагнула к зеркалу и вгляделась в свое отражение. «Не дрейфь! Лучше это сделать сейчас!» «Света, ты дома?» Голос Владимира приближался к спальне. Он заглянул в проем двери и радостно улыбнулся. «Ты рано сегодня? Может, поужинаем где-нибудь?» Семушкин подхватил девушку, оторвал от пола и понес в сторону прихожей. Но тут его взгляд упал на чемодан. «Что это?» Радость слетела с его лица, он ослабил руки. Светлана нащупала ногами пол и легко отстранилась. — Почему ты молчишь? Владимир Иска соглянул на девушку и поднял указательный палец. — Скажи мне, это не то, что я думаю? Света наклонила голову и пальцем потерла за ухом. а Она мучительно подбирала слова. — Понимаешь, между нами что-то не так. Ты замечательный, щедрый, умный, веселый, но все это не то. Я сожалею, что говорю об этом». Света неожиданно заплакала. Ей стало жаль себя, жаль Вовку, жаль отца. В такие моменты она нуждалась в матери. Нуждалась давно, сразу после того, как та углубилась в свое сумеречное сознание. Отец много лет пытался пробудить в жене интерес к жизни, Он возил ее по светилам психиатрии, но безуспешно. Филипп уже привык к одиночеству и почти перестал уделять время ей, своей дочери. А родители Семушкина после развода завели другие семьи, оставив мальчишку один на один с проблемами этого мира. Вот и получается, что одинокие сбиваются в стаю и пытаются согреться. Но это не любовь. Прости меня, Вовка. Я, правда, не хотела, чтобы так все произошло. Света закрыла лицо ладонями, ее острые плечи вздрагивали. Семушкин подошел к девушке и погладил ее по голове. — Светик, не надо мелодрам. — Мы ранимые дети, хоть и хотим казаться взрослыми. — Вероятно, слишком рано решили сплестись. Мы не дали друг другу достаточно воздуха и свободы. Вот так и получилось. Это я виноват. Торопил тебя. Все из-за того, что моя кандидатура в числе других рассматривалась на пост в дипломатических ведомствах. Женатым отдают приоритет. Хотел построить карьеру где-нибудь в районе Женевского озера. Владимир вздохнул и отстранился. — Ты если решила, то уходи. Только не плачь. Ничего же не произошло. А с матерью я поговорю. — Да бог с ней, с этой свадьбой! Ты же знаешь, моя мать-акула отыграет все назад без потерь. Семушкин печально улыбнулся. В его взгляде читалась боль. — Ничто в этом мире не стоит твоих слез. Он отошел к окну. — Я люблю тебя и буду ждать. Но не очень долго. Скоро мне придется уехать. Я буду резервировать два билета. Хочу, чтобы ты это знала. Светлана оторвала руки от лица и посмотрела на затылок бывшего жениха. Вдруг ее захлестнула волна жалости и любви. Не такой любви, о которой пишут в любовной лирике, а какой-то глубинной, материнской. Она непреодолимо захотела обнять его, убаюкать, захотела протереть глаза и проснуться. Вместо этого она рывком схватила чемодан и через минуту оказалась на улице. В свете фонарей метель заметала вихри снежинок и накидывала сугробы на деревья, дома и тротуары. Вместо того, чтобы поехать домой к отцу, Антипенко позвонила Анжеле и через полчаса стояла на пороге ее квартиры. — Ты ушла от жениха? — подруга округлила глаза и посторонилась, когда Света затаскивала через порог тяжелый чемодан. — С ума сошла? — «Мы можем говорить о чем-нибудь другом?» Антипенко стянула шапку и стряхнула снежные капли. «Ты позволишь переночевать у тебя?» «Конечно. Может, все-таки расскажешь об изменениях в твоей жизни? Я тебе подруга или кто?» «Нечего рассказывать. Видишь, я с чемоданом. И там не книги, а мои вещи. Тогда есть предложение отметить твой изменившийся статус». «Абсолютно согласна». Сидим на кухне или едем в клуб? Конечно, в клуб. Надо стряхнуть с себя остатки стыда, неловкости и досады. Дальше все происходило, как в тумане. Света запомнила какое-то остервенелое веселье. Если бы она отхлестала сама себя по щекам, эффект был бы тот же. И на тот момент ей нужен был долбящий музыкальный клубный ритм Алкоголь, хаотичное движение и никакого общения. Ни с кем, ни о чем. Остатками сознания Света подумала о том, что правильно сделала, что не поехала к отцу. Потом все объяснения, потом все слезы, потом укоризненные взгляды и раскаяние. Отец в любом случае будет на ее стороне. Только потому, что он родной отец. Антипенка с большим трудом оторвала голову от подушки. Рядом, укутанная длинными волосами, сопела Анжела. Светлана села на кровать и привела тело в равновесие. Голова слегка кружилась, но молоточки в висках не тарабанили. Значит, состояние не совсем удручающее. Она быстро приняла душ, оделась и расположилась на кухне с кружкой горячего сладкого чая. Часы показывали восемь утра. Спала всего пять часов, автоматически отметила про себя Светлана. Но ничего, сегодня оба господина ни в Д, ни в СК на службе не ждут, так что ни один проникновенный взгляд не заметит на лице остатки ночного веселья. — Ты чего так рано встала? — на кухню вплыла лохматая Анжела. — Нальешь мне кофе? — Давай как-нибудь сама. Антипенко поднялась. — Это у богемы работа начинается ближе к вечеру. А я тяну служебную лямку. У меня есть приказ, честь, совесть и что там еще? — Долг, — добавила Анжела. Вот — Вот-вот. — Купи жвачку в ларьке, чтобы начальство Амбре не учуяло. — Куплю. Но мне с начальством не встречаться. Во всяком случае, до обеда. Еду в архив, а там меня никто нюхать и рассматривать не станет. Светлана направилась в прихожую. Чемодан вечером заберу. Ты оставайся, вместе веселее. Анжела направилась вслед за подругой. Ну уж нет, когда мы вместе, нам слишком весело. А это состояние надо дозировать, иначе вкус праздника пропадет. К отцу поеду. Да и мать надо навестить в клинике. Давно не была. — Что толку от этих посещений? Твоя мама никого не узнает. — Дура ты, Анжелка, — беззлобно ответила Света. — Эти встречи нужны мне, а не матери. — Извини. — Извиняю. До вечера. В архиве Антипенко провела гораздо больше времени, чем предполагала. Она страшно проголодалась, в желудке бултыхался только утренний чай. Света сжала волю в кулак, и отогнала радужные картинки блинов, пельменей и борща. Оставлять расследование на полдороги не имело смысла. Не хотелось еще раз возвращаться в архив. Когда Светлана поняла, что получила все сведения, которые были в возможном доступе, только тогда она вышла с легким сердцем на улицу. От свежего морозного воздуха желудок начал возмущаться пуще прежнего. Она еще чувствовала отдаленные пары алкоголя, которые бродили по организму. Увидев вывеску кафе неподалеку от здания архива, Антипенко обрадовалась тому, что заглушит остатки праздника и насытит тело хорошей едой. Обед удался на славу. Плошка с золотистым рассольником согрела внутренности, а огромная тарелка со зразами и тушеной капустой Еле-еле уместились в желудке. Светлана заплатила по счету и уже собиралась уходить, как зазвонил телефон. — Света, здравствуй. Это Александр Климович. Мы можем встретиться и поговорить? — Здравствуйте, Александра Эдуардовна. — Да, конечно. — Когда вам удобно? — Да прямо сейчас. — Скажи, куда я подъеду. Светлана не была готова к серьезному разговору с матерью Семушкина. Она понятия не имела, как объяснить ей свой поступок. Света даже хотела позвонить Владимиру и отчитать за то, что тот так быстро разнес новость по родственникам. Однако отдернула руку от телефона. Сама приняла решение и сама должна ответить. С Климовичу Света сложились дружеские отношения. Она восхищалась остротой ума, не состоявшейся свекрови, ее стилем и манерой преподносить себя. Они встретились у входа в парк, неподалеку от районного следственного комитета. После беседы с Климович, Светлана планировала поговорить с Александром Алексеевичем. Добытая в архиве информация, распирала и лезла наружу, как дышащая опара. Конфликт между сослуживцами, приведший к убийству одного из них, теперь оказался подсвеченным с другого ракурса. Появилось огромное сомнение в том, что раздор между мужчинами вообще случился. Увидев Климович, Светлана махнула рукой. «Здравствуйте! Вы выглядите, как всегда, великолепно!» Светлана не льстила женщине. Та действительно походила на кинодиву после множества пластических процедур. — Здравствуй, Светочка, — задумчиво ответила Александра, не обратив никакого внимания на комплимент. — Прогуляемся или выпьем кофе? — Вы извините, но у меня совсем немного времени. Надо на работу. Давайте пройдемся. — Я тебя долго не задержу. Женщины пошли рядом, испытывая некоторую неловкость. Владимир сказал, что свадьба расстроилась и все приготовления надо сворачивать. — Быстро он поставил вас в известность, — Антипенко ухмыльнулась. — А ты его не кори, сын должен был это сделать, потому что на вашу свадьбу уже потрачена приличная сумма. Мы люди не бедные, но и раскидывать деньги направо и налево для нас непозволительно. Владимир мне ничего толком не объяснил, поэтому я решила поговорить с тобой, узнать, так сказать, причину развода из первых уст. Женщина остановилась и внимательно посмотрела на Светлану. — Можешь не вилять и сказать все, как есть. Я знаю, мой сын может быть невыносимым, иногда превращается в эгоиста, но он никогда бы не обидел женщину. — Володя в этой ситуации жертва. Это была моя инициатива. Именно я решила закончить наши отношения. «Смело — Смело! Александра Эдуардовна удивленно подняла брови. «Я так понимаю, что любовь прошла, закончилась? Или у тебя появился кто-то другой?» «Никто не появился», — Светлана досадливо тряхнула головой. Ей не нравился этот разговор. «И любовь, то ли была, то ли не была. Мы просто поторопились со свадьбой. На самом деле ни Владимир, ни я, мы не готовы к семейной жизни». Антипенко запнулась. «Я могу возместить убытки». Да причем здесь убытки? Я волнуюсь за сына. Он очень ранимый. Ваш разрыв для него явился ударом. Вот такие сердечные встряски могут привести к определенным последствиям. Опять начнутся друзья и безудержное веселье. Ему нужна семья и стабильность. Женщина поправила прядь волос, выбившуюся из-под маленькой шляпки. Я хочу рассказать тебе старую притчу. «Кто бы сомневался, как это Климович и без завуалированных моральных наставлений!» мелькнуло в голове Светланы. «У нее на все случаи жизни припасены истории». Климович тем временем неспешно завела свое повествование. Один мужик совершил преступление. Его поймали, привели к царю. Провинность была настолько тяжелой, что мужику грозила смертная казнь. В тех краях царь славился своей мудростью и предложил преступнику выбрать наказание. У тебя два пути — быть повешенным или выйти в огромные страшные черное ворота. Преступник долго думал и, наконец, решил, что виселица лучшее завершение жизни. Когда мужику накинули на шею веревку, он неожиданно обратился к царю со словами «Ваше Величество, на пороге смерти я могу узнать, что же все-таки за теми страшными воротами?» Царь склонил голову и ухмыльнулся. «Всем преступникам я предлагаю этот выбор, и все предпочитают виселицу. «Так что там за воротами?» — гнул свою линию мужик. «Поведайте, я все равно уже не смогу никому ничего рассказать». Царь подумал немного и заговорил. «А нет никаких ворот. Если бы ты выбрал их, я отпустил бы тебя на свободу. Никто не пошел к воротам, все выбирали казнь. Люди боятся неизвестности. Свобода выбора значит то, что ты несешь ответственность за свой выбор. Без страха сделать шаг в неизвестность, Значит, взять ответственность за свое будущее. А народ боится неизвестности и выбирает тюрьму или виселицу. Александра тяжело вздохнула. Ты сильная девушка, Света, приняла решение сразу за двоих. А сын лишь пассивно согласился. Он совсем не боец. Он не маленький мальчик. Вовка — взрослый мужчина. И мы навсегда останемся близкими людьми. Просто свадьбы не будет, и мы уже не живем вместе. Я вернулась в родительскую квартиру. Вы хотите понять то, в чем мы сами еще не разобрались? Простите, мне надо идти на работу. И да, за свой выбор только я несу ответственность. Я не хочу, чтобы брак превратился в тюрьму, а хуже того, в крюк для виселицы. После разговора Светлана попрощалась со свекровью, которая так ею не стала. Она еще раз извинилась и отправилась в сторону районного следственного комитета, но на крыльцо не поднялась. Она обошла здание вокруг несколько раз и собралась с мыслями. Остановившись неподалеку, стажерка закинула голову и посмотрела на светящиеся окна кабинета, Следователя Трещоткина.